— Из этого еще нельзя вывести заключение, что краснокожий имел враждебное намерение, — сказал зверобой, покачивая головой. Опытный солдат мог бы зарыть, сжечь или бросить в реку свою изношенную обувь, не обнаруживая своего присутствия. — Я уверен, что след, на который вы напали, принадлежит мирному индейцу. Я приехал сюда повидаться с одним молодым индейским начальником, и он должен ждать меня около того места, на которое вы указали. Может быть, на его след вы и напали. «Гэри, я надеюсь, что ты хорошо знаешь молодого человека, который назначает свидание с дикими в таком месте, где он никогда не был прежде», — спросил Гуттер подозрительно. «Измена считается добродетелью у индейцев»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 «Это скоро будет объяснено, господин Гуттер», — спокойно отвечал молодой охотник. Отец двух дочерей, владелец озера, имеет полное право осведомляться, зачем и кто приезжает в эти места. Это все равно, как если бы колония вздумала спросить, зачем французы увеличивают свои полки на пограничной линии. «Если вы так думаете, любезный друг, потрудитесь рассказать вашу историю без всяких предисловий, «Дело вот в чем, Томас Гуттер. Я еще очень молод и не успел до сих пор показать свои опытности в военном деле. Когда же прислали к доловарам обнаженную секиру, объявляя таким образом наступление войны, они поручили мне отправиться к людям моего цвета и подробно разведать о настоящем положении вещей. Я исполнил это поручение, и по окончании своих переговоров с белыми начальниками, Встретил на возвратном пути на берегах Скогари, королевского офицера с деньгами, пересылаемыми некоторым союзным племенам, живущим далее к Юго-Востоку. В этом Делавары видели благоприятный случай для Чингачгука, еще не успевшего помириться с неприятелем своими силами, и вместе с тем для меня, который также не отличался еще на поприще войны. Поэтому один старый Делавар посоветовал нам встретиться и переговорить возле утеса на краю этого озера. Не скрою, есть у чингачгука и другая цель свидания, но это его личный секрет, который нисколько не касается вас, и, конечно, вы не потребуете, чтоб я без всякой нужды выдавал чужие тайны. «Держу пари, что дело идет о какой-нибудь молоденькой женщине», — вскричала Юдив, улыбаясь и краснея при этой догадке. Если сюда не замешалась охота или война, так значит молодой индейский начальник влюблен, это яснее солнца. Может быть да, может быть и нет. Я не скажу ничего ни в подтверждение, ни в опровержение догадки, которая, естественно, весьма легко может запасть в голову молодой девушки, проникнутой нежным чувством. Завтра по утру за час до захода солнца, мы должны встретиться с Чингачгуком возле утеса и потом вместе продолжать наш путь, не трогая никого, кроме врагов колонии, которые теперь на законном основании сделались и нашими врагами. Скорого Гэри я давно знал, потому что он не раз ставил свои капканы на земле доловаров. Встретившись с ним на берегах Скогари, когда он собирался на свои обыкновенные в летнее время поиски, Мы решились идти вместе не столько из опасения, сколько для сокращения нашей общей дороги. Впрочем, об этом он и сам говорил вам.